Мальчику нужно было проехать 80 миль от лагеря до родного городка Элизабетауна. Шёл довольно холодный дождик. Молодой человек совсем съужался со в своей летней рубашке цвета хаки и широкополой фетровой шляпе с дырочками. Наш последний хичхайкер немного отогрелся в закрытой машине и принялся отвечать на вопросы. Он не прибавил ничего нового к сложившемуся у нас представлению о типе американского молодого человека, разговорчивого, самоуверенного и нелюбопытного. История его обычна. Отец – фермер. К дела старика идут неважно. Мальчик окончил среднюю школу. Для поступления в колледж не хватило денег. Пошел искать работу. Не нашел. Пришлось записаться в СССР. Там он вместе с другими мальчиками очищает леса, копает противопожарные канавы. Недурно кормят, одевают и дают 30 долларов в месяц. Пять на руки, а 25 родителям. Собственно, это пособие. Что будет дальше, неизвестно. Он знает только одно. Он молод, здоров, кожа у него белая, он играет в бейсбол. Значит, всё будет в порядке. All right. И как-нибудь обомнётся. В его сознании нет тумана, наоборот, полная ясность. На большинство вопросов, которые мы ему задавали, он не мог ответить. Тогда он с очаровательной откровенностью говорил: "Этого я не знаю". Зато, когда вопрос был ему понятен, Он отвечал сразу же, не задумываясь, готовой формулой, видимо, твердо принятой в семье папы-фермера и в городке Елизабетту. «Но вы все-таки хотите поступить в колледж?» «Конечно. Хоть я и знаю парней, которые с дипломом мне в карманах бродяжничают по стране в поисках работы, но все-таки после колледжа легче сделать карьеру». Какие науки вас интересуют в колледже? Как какие? Те, конечно, которые там проходят. Мы проезжали мимо Негретянской деревушки. Это был всё тот же стандарт Негретянской нищеты. Найти здесь хороший негретянский дом было бы так же странно, как увидеть плохую дорогу. Дома негров сразу можно отличить от домов белых людей, сказал наш спутник с улыбкой. Неужели все негры живут так плохо? Конечно, все. Ну, вот вы и выросли на юге. Скажите, знаете вы хоть одного богатого негра? Юноша подумал некоторое время. Нет. Не знаю ни одного, ответил он наконец. Почему же это так? Разве негры плохие работники? Нет, они умеют работать, Может быть, они нечестные люди? Почему нечестные? Я хорошо знаю негров. Негры хорошие люди. Есть среди них хорошие футболисты. Как же так случилось, что все негры бедные? Этого я не знаю. У вашего отца есть знакомые негры? У нас много знакомых негров. И вы к ним хорошо относитесь? Конечно. А посадили бы вы такого негра за стол в своей семье? Юноша рассмеялся. Нет, это невозможно. Почему? Да так негр и белый не могут сидеть за одним столом. Ну почему же? Вы, видно, из Нью-Йорка, сказал молодой человек. В представлении Южан Нью-Йорк это предел вольнодумства и радикализма. Теперь скажите нам вот что. Мы проехали несколько негритянских штатов и иногда видели довольно хорошеньких негритянок. Могли бы вы полюбить негритянку? Да, пожалуй, ответил молодой человек, подумав. Это могло бы случиться. Действительно, среди цветных попадаются хорошенькие, в особенности мулатки. А если бы полюбили, то женились бы? Ну что вы? Это никак не возможно. Почему? Это невозможно. Ну, а если бы мужчин сильно полюбили или если белая девушка полюбила негра и вышла за него замуж юноша замахал руками нет сразу видно что вы из нью-йорка а что такого негра наверное повесили бы думаю что случилось бы что-нибудь в этом роде молодой человек долго весело смеялся Этот разговор передан с совершенной точностью. Не только здесь, но и в самом Нью-Йорке, о котором мальчик с юга говорил с ужасом, почти невозможно увидеть негра в ресторане, кинематографе или церкви.